— А Вы случайно не знакомы с человеком по имени Стен Бейкер, спросил Декеру Келли на обратном пути. "Стен Бейкер?" переспросил тот. "Да что-то не припоминаю. А должен. Он работает в какой-то нефтяной компании. Это <кхм> мой зять. Зять. Так что вы знали, что он здесь выходит?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 Вдруг спросила Джеймисон, бросив короткий взгляд на Деккера. "Кэролайн", переспросил Келли. "А что? Вы с ней уже виделись?" "Буквально минуту. Она явно встречается с зятем Деккера". Келли как-то странно посмотрел на нее. — "Правда? Ладно. Ну, она единственный отпрыск Хью Долсона. Ну или единственный живой отпрыск"